Глава 4. Больница. Но это было именно сотрясение мозга. «Повезло, что Руслан оказался рядом и помог вам», произносит врач скорой помощи, когда прихожу в себя. «В гостиной пахнет нашатырным спиртом. Я ненадолго потеряла сознание. К приезду бригады лежу плашмя на диване, под головой и плечами и мягкие подушки». Как объяснил Руслан, обязательно, чтобы раненая часть туловища располагалась выше, чем нижняя. На лице, шее и руке ни единого пятна крови. Рус все вытер самым влажным полотенцем. «Как не помочь? Пропала бы без меня принцесса. Разве мог пройти мимо такой шикарной красавицы?» Подмигивает мужчина, а у меня внутри странное ощущение – Кажется, что матрица дает сбой. То ли я неправильно расшифровываю смысл его слов, то ли Рус для каждого человека играет новую, уникальную роль. Во-первых, буквально 10 минут назад он шкварчал и дымился, рассуждая о моей зомби-прелести. А сейчас при врачах вдруг разглядел настоящую красоту. Во-вторых, что ему стоило вызвать скорую еще возле кафе-бара? «В итоге я провела без помощи докторов несколько часов. Забираем вашу красавицу в нейрохирургическое отделение. В Боткинскую повезем». Сквозь шум в голове слышу, что врач объясняет Руслану. «С ней поехать можно?» спрашивает он и сразу же решает за всех. «Одну ее не брошу. Поеду с вами». Я с любопытством перевожу на Руса взгляд. «Неужели ему не все равно, как я доберусь и что со мной будет?» «Вы не беспокойтесь. Девушка в надежных руках. В вашем участии больше нет необходимости». Вежливо, но настойчиво встревает второй сотрудник бригады. «Лучше сообщите о случившемся ее родным». Врач переводит взгляд на меня. «Телефоны вы, конечно, никакие не вспомните, Карина. Кто-то из ваших родных и есть в социальных сетях», чтобы Руслан мог с ними связаться. «У меня только папа». Тяжело выдыхаю, снова накатывает невыносимая тошнота. Его в соцсетях нет. Старенький для такого. Отцу уже 67. Маму я никогда не видела. Она умерла при родах. Папа после этого больше не женился. Даже других барышень никогда в дом не приводил» как объяснял, чтобы не задеть и не расстроить меня. Я была поздним, выстраданным ребенком, единственным его ребенком. «Одногруппники, друзья, коллеги», — продолжает врач. «Подруга! Алиска Кулакова!» По-детски дергаю Руслана за рукав пуловера и тяну его на себя. Это заставляет мужчину подойти ближе. Он встает вплотную к дивану, на котором лежу как стена отгораживает от врачей, словно они пришли не спасти, а навредить. Найду ее, будь уверена. Неожиданно Руслан приобнимает мою ладонь теплой рукой. По коже пробегает стайка колких мурашек. Смотрю на него снизу вверх. Сейчас Рус напоминает мне папу. Он кажется большим и сильным, когда я чувствую себя маленькой и беззащитной. У нее в ВК на аватарке рыжая кудрявая ведьма в черном плаще с капюшоном. Быстро продолжаю, захлебываясь словами. Именно Алиска, не Алиса. Одна такая в ВК сразу найдешь. Напиши ей, пожалуйста. У Алисы есть телефон папы. «Хорошо», — обрывает врач, отстранив Руслана, и кивает коллеге. «Спустись за носилками». Моя ладонь выскальзывает из руки руса и безжизненно падает, почти достав до пола. На две недели я полностью выпадаю из привычной активной жизни. Никаких звонков и переговоров с клиентами, никаких расчетов бюджета праздников в экселевских табличках, даже никаких конспектов. Я учусь на заочном по специальности реклама и связи с общественностью. Первый курс, второй семестр, экзамены на носу. Придется переносить и бегать за преподами. Сейчас нужно строго соблюдать постельный режим. Ни ноутбука, ни телефона, ни музыки. Домой меня не отпускают. Лежу и страдаю от тоски в больничной палате без телевизора. Тук-тук. Есть кто живой? Узнаю звенящий девчачий голосок. «Алиска!» Хочется радостно вскочить и стиснуть лучшую подружку в объятиях. Ее голос звенит, как связка колокольчиков. Дверь открывается нараспашку, и в палату врывается рыжее бушующее чудо в черном безразмерном балахоне. Алиска — адептка всех новых веяний одновременно, и бодипозитива, и нейрографики, и ведической астрологии и регрессии в прошлой жизни. На тренинге по последним — Девушку заверили, что прежде она была ведьмой, а потом ее сожгли на костре. Это сильно повлияло на стиль одежды Алиски и даже на цвет волос. Подружка красилась в насыщенный огненно-красный, чтобы соответствовать образу, и завидовала моему натуральному рыжеватому оттенку, золотисто-ореховому. Пс! -с. Подружка по-шпионски шипит, оглядывает мою палату, плотно захлопывает дверь, после чего зачем-то приоткрывает окно. фу фу Сколько негатива на тебе. Фу-фу-фу. Алиса размахивает длинными рукавами черно-бархатного платья и выглядит немного зловеще. Но я, увидев ее впервые за последние три дня, наконец улыбаюсь, рада ее приходу как ребенок. С ней невозможно соскучиться. Вчера новолуния было. «Зажжем свечу на защиту, пусть почистит тебя. Только не бухти, что здесь нельзя жечь. Ведьмам, как я, все можно». Я не удивляюсь. Это обычные разговоры моей шебутной подруженцы. Алиса снимает со спины аккуратненький рюкзачок, украшенный плюшевыми крыльями летучей мыши, и, покопавшись внутри, достает из него толстую черную свечу, ставит на подоконник и зажигает а затем под мой хохот скачет по комнате, размахивая руками в диком шаманском танце. Что-то ворчит под нос, не разобрать. Нам повезло, что палата одиночная. Когда пространство вокруг наполняется горьковатым ароматом трав, от которого начинает слезиться в глазах, Алиска резко тормозит и присаживается на краешек кровати. «Ты как, сестра?» — вздыхает она. «Только не ври. И что за Руслан?» а подожди принесла тебе еще кое чего для настроения алиска загадочно подмигивает она постоянно перескакивает с темы на тему это для нее в порядке вещей электровеник как ее охарактеризовал мой папа но не только за хаотичность мыслей и словесный винегрет прическа алисы периодически напоминает веник один в один держи эликсир жизни хихикает подружка Вытаскивая из рюкзачка карманный термос. Снимает крышку и довольно расплывается в улыбке, как, впрочем, и я сама. Уже скалюсь во весь рот. Запах трав от свечи сменяется бодрящим ароматом свежего кофе. «Только мне сейчас кофе нельзя, Алис!» Вспоминаю и зажимаю нос, чтобы не поддаться искушению. «Пока нельзя ни крепкий чай, ни кофе!» «Да ты без кофе скорее умрешь!» Вскакивает подруга, наливает ароматно пахнущей жижи в крышку от термоса и сует мне в руки. «Жить без него не можешь. И от одного глотка никто не умер. Не бухти, Карин. Прими как лекарство». «И про свечу забыла. Вот я, балда. Смотри на пламя свечи и представляй, как сжигаешь дотла того, кто на тебя напал. Зло должно быть наказано». «Бред!» — брякаю. «Бред!» «Это на заочку пойти вместо дневного!» Со злостью шепит Алиса. «Ты должна выразить пережитый тобой ужас, иначе стресс накопится внутри, будет разъедать тебе жизнь, отравлять год за годом, выжирать силы. Станешь бледная, как моль, парни замечать перестанут, замуж никогда не выйдешь». «Да, Алису заносит иногда, но вообще она добрая. Выпью каплю». Только чтобы ты не обижалась. Делаю маленький глоточек кофе и блаженно мурлыкаю, прикрыв глаза от удовольствия. Подружка права. Обожаю кофе. Жить без него не могу. Ну, конечно. Только чтобы я не обижалась. Хихикает Алиса, вырывает крышку-чашку из моих рук. а В ответ хмурюсь и сердито надуваю губы. Нельзя, значит, нельзя. Издевается она. Мы с Алиской подружки по школе, а не по вузу. Она поступила на дневное отделение психфака, факультета для психов, как говорит мой папа. А я специально выбрала заочку, чтобы работать и делать что-то свое. У отца крупный бизнес по деловым мероприятиям. Я же всегда мечтала о творчестве, обожала выдумывать и воплощать нестандартные идеи чтобы люди подходили ко мне после праздника и с восхищением благодарили за невероятные эмоции. Так что я сама предложила папе создать отдельный проект по организации нестандартных вечеринок. Сама предложила, сама и горбачусь, не покладая рук. Куда мне еще на дневном учиться? Если точно знаешь, чего хочешь от жизни, лучше сразу опыт нарабатывать. Диплом в этом случае — «Дело полезное, но уже десятое». «Так что за Руслан? Спаситель и свет в оконце?» Перескакивает Алиска на другую тему, допив остатки кофе из стакана крышки. «Странный какой-то чувак. Не мог разве тебя сразу в больницу отвезти? К себе домой зачем-то потащил? А если бы ты окочурилась в дороге? Типа решил, что он круче скорой и сам тебя спасет в случае чего?» «Альфа-самец? Альфа-дебил?» Алиса звучно хохочет. «Да так, что я тоже больше не могу сидеть с постной миной». Стук в дверь резко обрывает наш смех.